Гарнизон был силен и чувствовал важность своего дела. Запорожцы жарко было полезли на вал, но были встречены сильной картечью. Мещане и городские обыватели, как видно, тоже не хотели быть праздными и стояли кучей на городском валу. В глазах их можно было читать отчаянное сопротивление. Женщины тоже решились участвовать, и на голову запорожцам полетели камни, бочки, горшки...